как вор Мутовкин задумал обмануть государство. И погорел. Ошибочно, говорят, по делам вору мука, потому что наше расчудесное государство можно грабить безнаказанно, особенно если в гомерических масштабах. И даже такое занятие в порядке вещей, но обманывать — это зась. Когда сравнительно недавно вышло, заметим, бесприметная в мировой юридической практике превентивная амнистия для воров, которые украдут не больше, чем на 345 рублей новыми деньгами, некто Мутовкин, сообразившись с обстоятельствами, ограбил пивной ларек. Предварительно он прикинул на бумаге, чего и сколько нужно взять, чтобы уложиться в 345 рублей, и умыкнул бочку чешского пива, ящик в мешок соленых сушек и шелковое кашное. С ворованной снегью Мутовкин справился за два дня и на третий день пошел сдаваться в милицию, будучи совершенно уверенным, что в худшем случае его для проформы посадят до вечера в КПЗ. Не тут-то было. Во-первых, его упекли в бутырке, где он моментально пострадал от товарищей по беде. Вошел Мутовкин в камеру, сказал «Приветствую вас, господа сученные, урки и фрейра. «Урок?» Вообще публику нервную задело, что новенький поставил их ниже с и они намяли ему бока. Во-вторых, в предварительном заключении Мутовкин отсидел два с половиной года, пока двигалось его дело, и он проклял свою судьбу. В-третьих, судебное разбирательство пошло совсем не так, как Мутовкин предполагал, а до жути въедливо и чревато, и у бедняги даже возникло нелепое подозрение, будто бы его подводят под исключительную статью. Как раз накануне слушалось дело одного прожженного дельца, который украл целую мебельную фабрику. И поскольку наказать вора не удалось, судьи действительно сердились по пустякам. Когда Мутовкин предъявил обвинению свои расчеты, из которых выходило, что он нанес государству ущерб в размере 340 рублей новыми деньгами, народный заседатель ему сказал «А шелковое кашне?» Мутовкин в ответ «А что шелковое кашне?» У нас в универмаге ему красная цена 7 рублей с копейками. А дефолт? А при чем здесь дефолт, если я совершил правонарушение за два года до того, как наш рубль катастрофически пал в цене? А при том, что вот у нас имеется постановление Совета Министров от 4 декабря. Ну и что они там постановили? Они постановили, что по причине плачевного состояния финансов пускай дефолт приобретает обратную силу, и поэтому вы, обвиняемые, в действительности украли на 372 рубля. Заседатель сделал внушительную паузу и после продолжил, подмигнув другому заседателю и судье. По-видимому, обвиняемый думает, что он один умный, а на государственный аппарат работают дураки. Но ничего, мы сейчас ему продемонстрируем, кто умный, а кто дурак». Мутовкин возопил: "Помилосердствуйте, граждане судьи! Неужели мне из-за 32 рублей амнистии не видать?" "Как своих ушей", заверил его судья. "Но ведь это же нечестно!" "А ты не хитри."